Шестое. Повесив на плечо автомат, я хожу по огневой и всматриваюсь в сумеречное пространство поля. Луна взбирается всё выше. Она уже неплохо светит своим несколько приплюснутым с одной стороны глазом. Покоенно мигают вверху редкие летние звёзды. Невелика забота, если рядом не спят, ходить часовым и слушать, где что делается, да ещё в такую лунную ночь, когда вокруг видно на добрых 100 м. Но вскоре новая обязанность начинает тяготить меня. Хочется присесть вместе со всеми на еще теплые с вечера брустверы и помолчать. Только потеряв это право, я начинаю чувствовать, как хорошо лежать на траве и смотреть в небо на звезды, и отогнав прочь дурные предчувствия, думать о другой прошлой жизни, о своей далекой родине, на которую теперь так же трепетно глядят из ночной бездны те же самые звезды. Завтра нас ждёт нелёгкое. Хлопцы немного обленились за эту спокойную неделю. Отвыкли от фронтовых невзгод и вот только теперь встревожились. Немного боязны и мне, много тревожно. Оно и понятно. Хорошо, когда тихо вокруг. Не надо напрягаться и ждать самого худшего из всего, что может произойти на войне. Только мне желать покоя нельзя. У меня особый счёт к этим гадам, фашистам. Уже второй год живёт во мне неутихающая боль. Она пересиливает обычную человеческую болезливость на войне и невыносимо жжёт сердце. Я не знаю, что это: злость, ненависть или неутолимая жажда мести, только чувствую я, что не будет мне облегчения и покоя, пока не уểmётся та горячая боль в груди. Я уже не в силах искать чего-то лёгкого в жизни. Я буду идти на встречу испытаниям и терпеть всё до конца. Случилось всё это в осеннее утро на родной, далёкой отсюда земле, возле небольшой Витебской деревеньки, осевшей вдоль прифронтовой дороги. Дорога была обычная, каких тысячи на земле, не очень ровная, не очень гладкая, но она вела на станцию, которую почему-то выбрали для своих разбойничьих дел немцы. там разгружались эшелоны, и время от времени длинные колонны грузовиков, вездеходов и броневиков тянулись к фронту. Была распутица, шли нудные осенние дожди, и вражеские колёса прорезали на дороге две длинные и глубокие до колен колеи. По этим колеям мы шестеро разведчиков глухой октябрьской ночью пришли в деревню. Зачем Потом знал наш командир Колька Буйневич, который и привёл нас к одной хате. Пока он чем-то занимался там, мы стояли в охране за хлевом и на огороде под мокрой рябиной. Немцев в ту ночь в деревне казалось не было. Большая колонна их под вечер проследовала к фронту. Было ветренно, холодно, сырость пронизывала до костей. Деревня спала, и всё же нашлись подлые люди, выследили, донесли. Мы обнаружили это поздно. Начало светать, отстреливаясь мы бежали о огородами, затем по дороге ползли по глубоким как раны колеям. Гнались за нами с полсотни полицейских и немцев. Многие из них полегли ещё в деревне, но перепалы и нам. Остался в клие Вася Шумский. Тяжело ранили Колю Буйневича, всадили пулю в бедро и мне. Хлопцы вытащили нас на пригорок, и мы притаились. Под огромным валуном в стороне от дороги думали, он станет нашим последним пристанищем. Но враги почему-то не побежали дальше, а, постреляв, вернулись в деревню. У нас кончались патроны, а идти дальше днём было невозможно. Вокруг простиралось открытое поле до леса далеко. Мы лежали под камнем в ожидании сумерек. В полдень деревня встревожилась. Немцы начали выгонять жителей на дорогу. Выгоняли всех: мужиков, женщин, детей. На окраине их выстроили в две длинные редкие шеренги. Затем скомандовали лечь в колеи. Над дорогой поднялся крик, плач, затрещали выстрелы. Люди ложились в грязь, в воду. А на другом конце деревни вытянулась и ждала колонна бронетранспортёров и вездеходов. Потом машины двинулись по дороге, по тем самым колеям, в которых лежали люди. Того, что вскоре началось забыть нельзя. Мы то прикладывали к плечу, то снова убирали свои автоматы. Было далеко, да и что мы могли сделать с полусотни патронов? Мы только смотрели. Рядом умирал Колька Буйневич, истекала кровью моя наспех перевязанная нога моросил мелкий дождь. Затем горела деревня, ревели коровы, кудахто ли куры визжали, свиньи. Вокруг пожарищ бегали обезумевшие овцы и трещали автоматные очереди. Вечером ребята перенесли нас через поле, и мы добрались до леса, Буйневича там закопали. Я думал, что сойду с ума от боли и бессильной ярости. Зубами я рвал ночью ватник в лагерном госпитале. днем ругался с доктором Фрункиным, который хотел мне отрезать ногу. Ни за что обижал сестру и товарищей и хотел вскочить, взять автомат, но сил было мало, а нестерпимая боль в ноге не утихала. Тогда я решил умереть и как можно скорее. Я не принимал пищу, выплевывал лекарства, не давался делать уколы. Доктор, видно, испугался за ногу, а еще больше за мой рассудок и отправил меня на аэродром. В тихом топовом госпитале мне стало лучше. Ногу не отняли. Врачи обращались со мной душевно, будто понимали мои переживания. Постепенно заживала рана, и я обрёл надежду вернуться на фронт. Я стал самым послушным больным, делал всё, что мне предписывала медицина, принимал все лекарства, даже витамины, тренировал ногу, регулярно занимался лечебной гимнастикой. Мне надо было вернуть силы и расчитаться с врагом. будто дразня меня в госпитальной палате висел плакат с многозначительной надписью: "А ты отомстил врагу?" И вот я на фронте. Правда, вскоре после того, как я попал в часть войск, заняли оборону, жизнь на передовой стала скучной и однообразной, но я не терял надежды, терпеливо ждал, верил, что моё время придёт. Кажется, от передовой кто-то движется, неясная тень мелькает в одном месте тропинки, потом в другом. Вглядевшись, я различаю человека, он быстро, чуть ли не бегом, направляется к нам. «С той, кто идет!» — привычно с фронтовой настороженностью окрикаю я, когда человек приближается и жду. «Свои, свои, мальчики!» — слышится из лунного света, и от этого у меня снова прежней мучительно радостной болью заходится сердце. Я поправляю ремень, пряжка которого вместе с диском сползла на бок, набираю в грудь воздух чуточку на правое ухо, как у Лёшки, сдвигаю пилотку, и мои мысли направляются уже по иному пути. Лёгкой, бесшумной походкой, будто ночная птица, Люся вскоре появляется возле огневой, минует окоп. Ребята вдруг оживляются, Лёшка вскакивает и бросается навстречу. «Люсик, уже управилась, молодчина!» А мы тут ждали, ждали до да все жданки съели. Радостной болтовнёй встречает он девушку: "Иди ко мне, посиди немного, помечтаем о том о сём". "Нет, мальчики, пойду некогда". Спокойно во мг ночи говорит она, и всё во мне немо и настоятельно просит останься, побудь. И в то же время я знаю, что не будет мне радости, если исполнится моё желание, но всё равно я очень хочу, чтобы она осталась. Пойдёшь? Отлично, я провожу, находит новую уловку Лёшка и форсиста подсовывает под люсин локоть, руку, но Люся отводит свою в свою сторону. Если не против, конечно, и так далее. Не против же, ну скажи правду. Не против смеётся Люся только без рук. Конечно, с готовностью соглашается Лёшка, но всё же тихонько берёт её за плечи, и они по тропке идут в тыл. Тогда с бруствера вскакивает Попов. Кто позволял Товарищ задорожный, почему без разрешения? Ерунда, чего там? 5 минут, слышится издалека. Попов, видно, не зная что предпринять, неподвижно стоит на брустворе. Поодаль за кукурузными кучками слышится сдержанный смех Люси. Этот смех, острый завистью пронизывает меня. Я понимаю, что задорожный плохой солдат, что нельзя так, как он, не слушаться командиров, хотя бы и временных таких, как Попов. Но мне начинает казаться, Что это непослушание делает его более сильным, самостоятельным и смелым, чем я. И мне невольно хочется стать непослушным, как Лёшка, обрести его независимость, его пусть даже и не всегда разумную решительность. Я подозреваю в Лёшке какую-то властную силу над женщинами. И теперь думается мне, всё, о чём рассказывал Лёшка, так именно и было. И ещё кажется, что он нравится Люсе. Нравится именно тем, чего не хватает мне или Кривенку. грубоватой самоуверенности и, конечно, мужской силой. И я завидую ему. Я знаю Лёшкину жизнь. Он никогда ничего не таит от других. Знаю, что он бывший футболист, человек заносчивый и не совсем честный. Ему всегда по-своему везло в жизни, может и не очень, но во всяком случае больше, чем мне или Кривенку. Беда обычно обходила его стороной. Однажды рассказывал он ещё до войны, В Новороссийске компания таких же, как он, сорванцов с цементного завода поймала моряка и здорово избила его широким флотским ремнем с бляхой. Бил Лёшка, но когда моряки в отместку сцапали их в парке, то больше других влетело не Лёшке, а его дружку Федьке. Везло ему и потом, на войне, попав под Воронежем на фронт, он, однако, не дошел до передовой, а каким-то случаем оказался в охране штабного генерала Лёшкина. Генерал не был строевым командиром и не очень любил разъезжать по передовой, поэтому за дорожным вместе с пятью остальными находившимися при нём двумя ординарцами, шофёром, поваром и парикмахером оставалось думать только о бытовых удобствах и безопасности начальника. Это везение продолжалось до того несчастливого утра, когда генеральская машина случайно наскочила на противотанковую мину, оставленную немцами на обочине дороги. одних похоронили, генерала отправили в Москву, а контуженный Лёшка, прослонявшись недели две в толовом госпитале, попал в стрелковый полк. Тут он для солидности назвался танкистом, но поскольку танков в полку не было, его послали в противотанковую батарею. Чтобы таскать пушки нужна сила, а Задорожный поднакопил её на генеральских харчах. Сначала он немного задавался, Не очень слушался желтых, вовсе не признавал Попова, любил вспоминать. Мы с генералом ехали или мы с генералом беседовали, но мало-помалу обломался, стал тише. Тем более, что желтых не очень обращал внимания на его генеральское прошлое. Молчаливая и тревожная ночь плывёт над затаившейся, притихшей землёй. Время видно уже переступило за полночь. Кوفш большой медведице повернулся на хвост, луна забралась в самую высь и светит в полную силу. Под кукурузными кучками тихо лежат чёткие тени. Порой кажется, будто что-то двигается там от кучки к кучке, взгляд невольно напрягается, но я знаю, сколько ни всматривайся, ничего не увидишь. Немцы молчат. Тёмные горбатые холмы, словно хребтовина распростёртых на земле чудовищ, едва сереют на горизонте. Моторный гул незаметно утихает или, может, отдаляется, и ночную тишину нарушают лишь редкие случайные звуки. Попов идет в окоп и, стуча там, что-то ищет. Лукьянов молчит с того времени, как ему нагрубил Лешка, и неподвижно сидит на бруствере. «Я не спеша хожу возле огневой и думаю о Люсе». Вот она пошла с Лешкой, ей видно хорошо и весело с ним. иначе бы и не смеялась она так озорно и счастливо и этот её смех непонятной болью вонзается в мою душу но я знаю люся очень хорошая девушка она так внимательна деликатна и ласкова со всеми и знакомыми и незнакомыми молодыми и старыми что от всего этого заметно добреют наши давно огрубевшие души и хотя она одинакова со всеми На теплота её ясных глаз как-то вселяет в меня надежду, что не очень уж плох и я с замковой лазняк, что она мой друг и для чего-то большего между нами недостаёт разве что пустеканье невысказанного ещё. Всё время кажется мне, что стоит только найти это невысказанное, определить его нужным словом, как всё встанет на своё место, но у меня не хватает решимости и ещё Тяжело поразмыслив, я понимаю, что всё же мало у меня того, что пришлось бы по душе этой девушке. Вот если б я был такой, как задорожный, так я рассуждаю в тиши, и вдруг раскатистая очередь где-то в первой траншее пробуждает ночь. Стремительный пучок искристых трассеров резко мелькает над ней тралкой возле подбитого танка. Несколько пуль рикошетом отскакивают от земли и молниями разлетаются в стороны. Над передовой взмывает ракета, доносится короткий выстрел и в ослепительном свете возникают контуры брустверов остова танка. Мне не видно отсюда, что там заметили пехотинцы, но их пулемёты начинают бить. В ночь к ним присоединяются автоматы, редко и сильно бахют винтовки. Я подбегаю к Лукьянову, из окопа выскакивает Попов. Он насторожён, но кажется спокоен. Над передовой снова загораются две ракеты, трассеры веером снуют над нейтральной полосой, скрещиваются и разлетаются в стороны. Немцы молчат, не отзываются ни единым выстрелом, и это ещё более непонятно и странно. Надо идти в окоп, не надо сидеть тут, говорит Попов. Мы с Лукьяновым неохотно подчиняемся. В окопе я задерживаюсь на ступеньках. Попов становится к оружию. Мы слушаем, смотрим и ждем. «Может, прикрывают разведку?» — говорит Лукьянов. Его голос слегка дрожит, как при ознобе, хотя ночь теплая и тихая. «Если бы своя разведка не пускали бы ракет, — возражаю я. Попов молчит. Он идет в угол, где лежат наши снаряды, вынимает нижний ящик и ставит ближе к станине». Я знаю, это он подготовил артичь. Но переполох на передовой через некоторое время утихает. Доносится чей-то голос, видно команда и умолкают последние выстрелы. Ракеты ещё взлетают в небо, и их далёкий свет тусклыми отблесками блуждает по серому пространству разрытого поля. "Поганный сволочь", ругаются попов. Гитлер в разведку ходил. Мы втроём сходимся на площадке возле Арудия, Лукьянов садится на станину, а мы с Поповым пристально всматриваемся в ночь. Тут нас изостают жёлтых и кривенок.